Выйдя на хм, улицу, я удивлённо огляделась. Мы оказались в пещере. Высокие своды терялись в полумраке, а вымощенный светлым мрамором пол дорожкой убегал вперёд. «Мы где?» – озадаченно поинтересовалась я. «Что конкретно вас интересует?» «Да всё!» – честно призналась я и пояснила – «Дело в том, дорогой Сол, что из окна моей комнаты открывался неплохой вид на подземный город, а, выйдя из дверей, мы оказались в весьма узком пространстве, где и не пахнет простором». «Может быть, потому что окна выходят на центральный район Сарташа, а мы с вами сейчас в одной из боковых пещер. У нас это улица, милая леди». «Это Сарташ?» – вдвойне удивилась я. «Да. А в честь чего такой шок?» Я только мотнула головой, мысленно досадуя на себя. Ну да, где бы еще мужчина смог бы стать жрецом, как не в городе магов? Единственном городе подгорного королевства, где сильный пол смог отвоевать для себя хотя бы иллюзию равноправия. Я думала, что мы в Ашришане, столице вашего королевства. В честь чего были сделаны такие выводы? Я задумалась. И правда... С чего это я по умолчанию решила, что меня перенесли в столицу Дроу? Ведь даже тени сомнения не возникло за эти пару дней. Наверное, потому что в первый день я активно протестовала и даже не пыталась осознать тот факт, что я тут надолго. А после Сол явился со странным мужчинкой под ручку и шокировал меня окончательно грозящими перспективами. «Дело в том, что вы упоминали принца». Наконец решила я. «Лиэм, за вас не только принц. За вас все наследники десяти городов бороться будут!» Усмехнулся жрец и подал мне руку. Мы перешли на другую сторону улицы. Я крутила головой, отмечая, как причудливо были вытесаны фасады домов в стенах пещеры. А сами жилые помещения, вероятно, находились в толще горной породы. «С чего это у меня такой успех?» «У нас есть своеобразный обычай. Раз в пятьдесят лет к нам приходит крылатая дева, и за право ввести ее в свою семью состязаются лучшие из лучших». «Так лучшие из лучших или лучшие из благородных?» Несколько ехидно уточнила я. «Лучшие из благородных?» Вернул мне усмешку эльф. «Никто не позволит крылатой леди, в чьих жилах течет магия, стать женой простого дроу, каким бы сильным он ни был. «А у обычая есть истуки первопричины, так сказать?» «Пожалуй, самое лучшее, что я могу ответить, это... Не знаю, милая леди». Снова расплылся в совершенно мерзкой, самоуверенной улыбке жрец. Я мрачно посмотрела на него, а потом... Потом вспомнила один нюанс. «У вас же женщин-магов практически нет». «Верно», — согласился темный. А наследовать трон может только женщина-маг, которую выбирают из числа достойнейших претенденток. А если еще точнее, из числа десяти родов-властителей. Правильно, — довольно протянул, почти промурчал Сол, косясь на меня с интересом. Крылатые для вас вливание свежей крови, магической крови, ведь давно известно, что расы — у которых есть крылья, почти всегда передают потомкам магический дар. «Лиллиан, вы меня восхищаете!» Я только махнула рукой, решив проигнорировать последнюю фразу. Замолчала, глядя перед собой и напряженно все обдумывая. «Не отпустят они меня. Вот точно не отпустят. Я не просто крылатая леди, я фея. И сейчас вдвойне понятно, почему мою девственность стремятся скорее кому-нибудь пристроить». После этого моя магия расцветет и увеличится в несколько раз. А еще я стану полноценной феей. То есть я буду приносить удачу своей семье. Удача – это всегда хорошо, на любом социальном уровне. Но если хоть на момент представить, что абсолютная удача во всех начинаниях и даже в самых смелых авантюрах будет сопровождать кого-то весьма высокопоставленного, в общем, ясно». За меня тут ухватятся руками, ногами, зубами и вообще всем, чем только можно ухватиться. Я жалобно посмотрела на невозмутимо шагающего рядом Дроу. Того самого, с которого все и началось. Взгляд из жалобного стал жаждущим мести. «Ты! Это все ты виноват!» «И ответишь, вот говорят, что хуже дурака, только дурак с инициативой. Но я вам так скажу!» «Еще страшнее дурак с возможностью ее реализации. Это я сейчас о себе так самокритично, да. Ну а пока... пока мы гуляем. А про то, как быть, подумаем позже. Потому как провалилась, к сожалению, моя затея добиться близости со жрецом и заставить его помочь мне сбежать. Ибо целебат у него или нет, а ценную фейку он не отпустит». Вырваться из плена тяжелых мыслей оказалось не так просто. как думалось поначалу. Настроение было безвозвратно испорчено. Не взбодрила даже панорама центра Сарташа, которая предстала перед глазами, когда мы вышли на одну из смотровых площадок. Красиво, эффектно, интересно, но я была поглощена собой. Впрочем, природная тяга к прекрасному скоро взяла верх, и пока мы спускались по узким лесенкам вниз, я уже почти пришла в себя». Сол изображал любезного гида в стиле «посмотрите налево, взгляните направо». Я комментировала. «Итак, дорогая Лилиан, я вижу, что вы впечатлены великолепием Сарташа». Мужчина окинул город таким взглядом, словно лично не то что строил, проектировал и каждый камешек из скалы выколупывал. Притом, судя по гордости во взоре темного, скала не иначе как сопротивлялась. Отчаянно. «Впечатлена», — с готовностью подтвердила я. «Прийти в себя уже который день не могу». «Всегда знал, что у женщин слабая нервная система, но не думал, что до такой степени». С показанным сочувствием протянул барабах. «Да», — флегматично отозвалась я. «А мне казалось, что, подчиняясь как женщинам вообще, так и представительницам своего же семейства в частности, вы должны были давно уже изучить это». Сол помрачнел, глядя на меня с нескрываемой злобой в голубых глазах. Я безмятежно улыбалась, даже не пытаясь скрыть торжество, плескавшееся в моем взоре. Хотел, крылатую леди, получи. Темные эльфейки отличаются от женщин поверхности. Наконец, родил Дроу. Ага, кивнула я в ответ и задала встречный вопрос. А вы знаете, что у нас... Неуравновешенных женщин поверхности без солнышка характер вообще портится сильно в геометрической прогрессии, господин жрец. Судя по всему, господин жрец не желал никак реагировать на эту информацию, так как молча подцепил меня под локоть и повёл вдоль длинной террасы, окайяющей чашу долины центра Сарташа. Итак, справа вы можете наблюдать великолепный дворец Верховной матери Сарташа. «Не правда ли впечатляет?» «Правда», — согласилась я. «У нее там гарем и сотни мужчин, которых она заставляет ежедневно сражаться за право греть постель повелительницы». Соул скрипнул зубами. Про такое в приличном обществе говорить было не принято. И я это прекрасно знала. «Лея, вы что-то путаете. Госпожа Сарташа никогда не занималась подобными развлечениями. и ее гарем не так велик, как слухи, раздутые молвой. «Может быть», – кивнула я и серьезно посмотрела на своего спутника. Правда, слухи, к сожалению, живучие тараканов. «Наверное, именно поэтому умные люди не верят всему, что им говорят». «Я бы сказала, что умные люди принимают к сведению все, что услышат, и не отвергают противоположную точку зрения, и не позволяют стереотипам отравить свое мышление». Я очень прозрачно намекнула на то, что как раз этот конкретный дроу весьма стереотипам подвержен. Хотя, с другой стороны, я им стараюсь соответствовать, так что обвинять Тёмного не в чем». «Странно вот от вас, Лилиан, слышать такие рассуждения. Вернул мне шпильку сул. Вы живой пример моего высказывания. Не приминула указать на это вредная фейка. Причем не устаете это подтверждать». На меня устало взглянули, а потом прозвучало неожиданное. «Лили, вам обязательно быть такой колючкой?» <м> я даже опешила от столь резких перемен. Я не понимаю, о чём вы». «Я о том, что мы сейчас гуляем, и неплохо бы не усложнять всё. Скажу вам откровенно, милая фея, я не шутил, когда говорил, что вы меня очень утомляете. А негативных факторов у меня очень много и за пределами дома». Поэтому у меня предложение. Давайте хотя бы в ближайшие несколько часов жить мирно. Вы не кусаетесь, а я приложу все усилия, чтобы сделать эту прогулку волшебной, как и последующие. «В общем, вы предлагаете заключить перемирие?» – уточнила я. «На время прогулок по сорташу? «Разумеется. Очень бы хотелось, чтобы вы всегда вели себя хорошо, но я прекрасно понимаю, что это нереально». Ситуация, в которой вы оказались, и правда нерадужная, и потому протесты ожидаемы. «Если ожидаемы, то почему вы так нервно реагируете?» «Потому что вы умудряетесь протестовать так, что меня это неимоверно бесит». Честно признался Дроу. Я только улыбнулась и отвела взгляд. Мы стояли у перил террасы. Сортаж лежал у ног, переливаясь в тусклом свете растущего на сводах пещеры лишайника. Манил новым, «Неизведанным. Девушки — любопытные существа, которых так и тянет заглянуть в шкатулку с секретом. Ключик есть у Соло, так почему бы и нет?» Повернулась к терпеливо ждущему ответа темному и протянула вперед ладонь со словами «Я согласна». «Вот и чудесно!» По губам эльфа скользнула довольная усмешка. Длинные пальцы обхватили мою руку, и, неторопливо склонившись, он коснулся костяшек, невесомым поцелуем. Мужчина выпрямился, и я в очередной раз поразилась тому, какие здоровенные лоси вырастают в подгорном королевстве. А по идее темные эльфы должны быть невысокого роста. Мимо нас прошла парочка, наглядно это подтвердившая. Они даже чуть ниже меня были. Интересно, на каком комбикорме у барабахов вырос этот теленочек? Элитный же? — С чего начнем? — спросила я. «Думаю, мы просто спустимся вниз. Центр не такой уж и большой, можно обойти за пару часов. Я буду рассказывать, что тут есть, а вы уже решите, куда больше хочется». «Подходит», — решительно кивнула я и спросила. «Раз у нас мир, может быть, снова будем на «ты»?» Он замер, кинув на меня косой голубой взор. Молчание длилось всего несколько секунд, но почему-то они показались мне вечными». «Уф, зачем я вообще это сболтнула? Пусть бы шло, как шло. Ну и что с того, что во время ссор вы уже и не пахло? Ссоры — это повышенный эмоциональный накал и отсутствие части у самоконтроля, а в спокойной обстановке нам так дорога дистанция». «Хорошо», — раздался голос Соло, когда я уже успела себе не весь что надумать и была морально готова извиниться за свою бестактность, и излишнюю торопливость. Широкая, чуть шершавая ладонь отцепила мою судорожно вцепившуюся в балконный поручень лапку и положила на локоть. А, -а, а Да. Абсолютно бессмысленно протянула я в легком шоке от такой бесцеремонности того, кто еще недавно был настолько зациклен на церемониале. «Нам вниз», озвучил очевидный Сул. «Лестница через пару десятков метров». Времени не так уж много, поэтому лучше рефлексировать, когда вернёмся в резиденцию рода.